Не могу себе вообразить. — Поэтому ты и пригласил специалистов? — Ну хорошо, да. Я думал, она пойдет ко мне домой. А потом она вдруг повернулась и ушла. Да, эта сучка просто... Остальное Мэтт проглотил. Только теперь, когда он мог ощутить свою боль, гнев и унижение с терпимого расстояния, он осознал, как сильно она его уязвила. — Она ушла так, будто о чем-то вспомнила, о чем-то более важном, чем я, но при том не особенно важном. — Ленни, причина не могла быть в ее слуховом аппарате? — Радио? Нет, было еще рано. — Гарри, ты говорил Поле по радио что-нибудь такое, чего не говорил нам остальным? — Я говорил, что позову ей рассказать свои новости в полночь, когда все уйдут. Это было слышно по радио. Больше ничего. — значит у нее не было причины меня бросать, выговорил Мэт. Я все-таки не вижу причины в этом копаться. Это странность, пояснил худ. не мешает рассмотреть все, что было странного в твоей молодой жизни. Лэнни сказала: тебя это возмутило? чертовски, терпеть не могу, когда меня так поигравшись бросают. Ты ее не обидел. Не вижу, чем я мог бы ее обидеть. Напился я только после. — Ты мне говорил, что такое случалось и раньше. — Всякий раз, всякий раз, черт возьми, до тебя. Я был девственником до той ночи в пятницу. Мэтт воинственно огляделся. Никто ничего не сказал. — Вот почему я не понимаю, что польза об этом говорить. Черт дерь, это не было странностью в моей молодой жизни». Кут возразил. — Это странно в молодой жизни Полли. Она не ломака. Прав я, Ленни. — Прав. Она всегда серьезно относилась к сексу и не стала бы заигрывать с тем, кого не хотела. Интересно бы знать. Мне кажется, я и сам не шутил, Ленни. — Да и я не шучу. Ты все время говоришь, что в глазах охранника было что-то странное. А нет было ли чего странного в глазах у Полли? — чему ты клонишь? Ты говоришь, что каждый раз, когда ты готовился потерять невинность девушкой, она тебя бросала. — Почему? — Ты не урод. У тебя, вероятно, нет привычки вульгарно хамить. — Нет, ты тоже не хамил. Ты достаточно часто моешься. — Так было что-нибудь в глазах Полли? — Черт возьми, Ленни, глаза... Что-то изменилось в лице Полли, она словно прислушивалась к чему-то, слышному ей одной. Она явно ни на что не смотрела, ее взгляд был направлен мимо него и сквозь него, глаза казались слепыми. Она как бы отвлеклась. — Что ты хочешь всем этим сказать? Она как бы подумала о чем-то другом, а потом ушла. Это произошло внезапно, потеря интереса. Она... — Ленни, ну что ты выдумала, что я специально ее прогнал? Мэтт не мог больше терпеть. Он был словно струны, натянутые на раме костей, каждая струна грозила порваться. Никто никогда не вторгался так в его интимные дела. Он никогда не мыслил себе, что женщина будет способна разделить с ним постель, выслушать симпатии и все мучительные секреты, из которых слагалась его душа. а потом выболтать все, что узнала в детальном клиническом обсуждении за круглым столом. Он чувствовал, будто его расчленяют для банков органов, будто он еще в сознании смотрит, как полчища врачей обмеряет и зондирует не слишком чистыми руками отдельные части его внутренностей, слышит, как они отпускают похабные комментарии насчет его вероятной медицинской и социальной биографии. И он все это и хотел сказать, не смягчая выражение, когда вдруг увидел, что никто на него не смотрит. — Никто на него не смотрит. Ленни уставилась в искусственный очаг. ход смотрит на Ленни. Гарри Кейн сидит в позе мыслителя. Никто из них ничего толком не видел, по крайней мере, ничего находящегося в комнате. У всех был рассеянный вид. — Вот проблема, — сонно произнес Гарри Кейн. — Как мы намерены освобождать остальных наших, когда нас спаслось всего четверо? Он оглядел своих невнимательных слушателей, после чего вернулся к созерцанию внутренним зрением собственного пупка. Мэтт почувствовал, как у него на голове зашевелились волосы. Гарри Кейн смотрел прямо на него, но он явно не видел Мэтта Келлера. И в глазах у него было что-то совсем особенное. Словно посетитель воскового музея мед наклонился, чтобы заглянуть к Гарри Кейну прямо в глаза. Гари подпрыгнул, словно подстреленный. "Откуда ты взялся?" он вытаращился так, словно Мэт упал с потолка, потом проговорил: "О, у тебя получилось". В этом не было никакого сомнения. — Мэтт кивнул. — Вы все вдруг потеряли ко мне интерес. — А что с нашими глазами? ход был напряжен, будто собирался прыгнуть на Мэтта. — Что-то было, не знаю. Я нагнулся, чтобы посмотреть, и тут... Мэтт пожал плечами. — Это кончилось. Гарри Кейн произнес слово, которое редактор отсюда выбросит. ход сказал. — вдруг. — Я не помню, чтобы это было вдруг. — А что ты помнишь спросил мэт ну собственно ничего мы говорили о глазах или о поле конечно о поле мэт разговор о ней тебя беспокоит мэт издал горловое рычание вот значит почему ты сделал то что сделал ты не хотел чтобы на тебя обращали внимание вероятно худ оживленно потер руки так Мы, по крайней мере, знаем, что у тебя что-то есть, и оно тебя слушается. Слушается твоего подсознания. Хорошо. Худ превратился в профессора, озирающего не слишком смышленную аудиторию. Но какие вопросы мы еще не ответили? Например, при тут глаза? Еще. Почему, в конце концов, охранник смог в тебя выстрелить и отправить на сохранение? Третье. — А чего ты пользовался своей способностью, чтобы отпугивать девушек? — Пыльные демоны, хут, никакая разумная причина, Кайлер! — сказано это было тоном спокойного приказа. Гарри Кейн вновь принял позу мыслителя на диване, уставившись в пространство. — Ты сказал, что поле выглядело рассеянной. — А мы не казались рассеянными минуту назад? — Когда вы про меня забыли? казались — Я сейчас выгляжу рассеянным. — Да, подожди минутку. Мэтт встал и прошелся вокруг Гарри, оглядывая его с разных сторон. Тот выглядел, как глубоко задумавшийся человек, поза мыслителя. Подбородок на кулаке, локоть на колени, лицо опущенное, почти хмурое. Сидит неподвижно, брови нахмурены. Нахмурены? Но глаза ясные. — Нет, не выглядишь. — Кое-что не так. — Что? — Глаза. — Мы все ходим и ходим, вокруг да около, — с отвращением произнес Гарри. — Но присядь да посмотри мне в глаза, ради пыльных демонов. Мэтт встал коленями на домашненную траву и заглянул в Гарри в глаза. Зарение не приходило. — Неточность есть, но какая... Он припомнил Поле пятничной ночью, когда они стояли, затерявшись в локтях и гаме, и разговаривали нос к носу. Время от времени они соприкасались, почти случайно, задевали друг друга ладонями, плечами. Он чувствовал, как в горле пульсирует теплая кровь, и вдруг... «Слишком большие», — сказал Мэтт, — «зрачки у тебя слишком большие. Когда кто-то действительно не интересуется, что вокруг него... — Зрачки меньше. — А как насчет зрачков поле допытывался Худ. — Расширенные были или сужены сужены Совсем маленькие. И у охранников тоже, тех, кто пришли за мной сегодня утром. Мэтт вспомнил, как они удивились, когда он дернул за наручники. Наручники до сих пор свисавшие с его запястья. Они не заинтересовались им, они попросту отомкнули цепочки со своих рук. А когда они смотрели на него вот оно вот почему их глаза казались такими странными зрачки были с булавочную головку. хуут облегченно вздохнул тогда с этим все сказал он и поднялся но погляжу пожалуй как Лидия управляется с обедом